Можно считать, что Константин оставался в Крыму на протяжении зимы 861 года, а весной того же года направился в ставку Кагана в Хазарию. Путь, избранный миссионером, привлекает внимание. Сперва он направился в Северную Таврию, где на него напали мадьяры, однако они не вынудили его повернуть обратно, и он проследовал дальше, к одной из бухт, на северном побережье Азовского моря, где сел на корабль и поплыл по Хазарскому пути. Спрашивается, почему Константин не сел на корабль прямо в Херсонесе или, по крайней мере, в Керчи, что уберегло бы его от невзгод на сухопутном пути через Северную Таврию, подобных нападению Мадьер. Вероятно, для выбора окольного пути была серьезная причина. Очевидно, морской путь через Керченский пролив кем-то был прегражден, так что Константин не мог им воспользоваться. Но кто мог препятствовать мореплаванию через Керченский пролив? Вряд ли кто-нибудь иной, как русские, чья ставка находилась по ту сторону пролива в Тмутаракане, но которые, очевидно, в это время контролировали Керчь. Из этого следует, что русские не желали принимать византийских миссионеров. А если так, то Константин вынужден был избрать другой путь, называемый в его житии Хазарским путем. Это, несомненно, старый путь русских купцов через Хазарию, как он описан у Ибн Хурдадби, то есть вверх по Дону до Саркела, затем Волоком к Волге и вниз по Волге к городу Итилю. Во времена миссии Константина ставка Кагана находилась не в Итиле, а в Самандаре, который был расположен либо на месте современного города Кизляра, либо на месте Тарку. Смотрите главу шестую раздел 2. Во всяком случае, Константин должен был продолжать путешествие от Итиле на юг вдоль западного берега Каспийского моря, кустью реки Терек. После прибытия в Ставку Кагана Константину предстояло вступить в полемику с оппонентами, иудейскими и мусульманскими миссионерами. В житии достаточно подробно описана его полемика с иудеями, но мало сказано о полемике с мусульманами. В житии Мефодия о полемике с мусульманами не упоминается вовсе Мы можем вспомнить, что в книге арабского автора Аль-Бакри есть рассказ о религиозных диспутах между христианами и иудеями, где, очевидно, имеется в виду миссия Константина. Согласно Аль-Бакри, иудеи взяли верх над своим христианским оппонентом, а что касается мусульманского миссионера, ему не удалось принять участие в диспуте, поскольку он был отравлен евреями. Согласно житию Константина, именно он разбил все аргументы иудея, и никак иначе. Но и нельзя ожидать другого в таком литературном документе, как житие святого. Во всяком случае, даже из жития ясно, что Каган не был обращен в христианство благодаря аргументации Константина. Однако он позволил своим придворным и своему народу окреститься, если они того желают. И около двухсот человек действительно было окрещено. Более того, Каган написал вежливое письмо императору, в котором читаем следующее. Ты прислал нам, государь, достойного человека, который своими словами и делами показал нам, что христианская вера святая. Мы поняли, что это истинная вера. И мы дозволили тем, кто захочет принять крещение, и надеемся, что мы сами будем готовы сделать то же в надлежащее время. И мы являемся друзьями и помощниками Твоего Величества и готовы служить Тебе, когда Тебе потребуется наша служба. Таким образом, сохраняя миролюбивые отношения к религии, Каган заявил о дружбе и сотрудничестве между ним и императором. Поэтому мы можем сказать, что с политической точки зрения миссия Константина имела полный успех, но с точки зрения религиозной успех был лишь частичный.